239 май 30 -е. Это синтез, символ равновесия, пропуск, получение и того, что надлежит получить. Если ты будешь владеть собой, то не получится разрушение. Важно охранение и сохранение пути. Царство мое не от мира сего, и красота тоже. Туман, мешающий видеть». Сегодня подумаем о путях единения и сохранения его.